И тут же обоих взяли под Микитки, поволокли в страшную часть оврага. Чека и в лесу умудрялась устроить свою лубянку. Здесь их разъединили и начали поодиночке лупить, выколачивать чекистскую правду. Потом бросили в яму, где еще дюжины две подследственных ворочались. На следующий день Митю приволокли в избу лесника на допрос лично к капитану Ватниковой Эльзе Федоровне. Когда они остались одни, бывшая библиотекарша Лариса вытащила из кобуры пистолет и засунула его себе за пояс. — Вот последний шанс, — подумал Митя. Оглушить оторву, забрать пистолет, попробовать к украинцам прорваться. Сил, однако, после вчерашней разминки не было даже поднять башку не то что руки. Эльза, глядя на него в упор, вдруг вынула помаду и густо под цирковому намазала себе губы, Потом подошла, прижала грудями и животом к бревенчатой стенке, руку запустила в штаны, сверя поухватила главную жилу. Митя затуманился, поехал в бок. Она расхохоталась, вытерла руку, а поддолж. Встать, говно. Встать не можешь. Не боюсь на чувство рассчитывал ублюдок. Ха -ха -ха. У меня тут ёбры хватает. Открыла дверь, позвала вежливым партийным голосом: "Заходите, товарищи". Вошли два заплечных дел мастера. Опять начался разговор по существу. Митя признался, что был во вспомогательных русских частях в Вермахте. Насильно забрали. Всегда ненавидел захватчиков, мечтал о побеге. Убежали вместе с Крутиным, как только случай представился. — Врешь, скотина! — кричали особисты. — Давай все рассказывай, а то мы сейчас из тебя ремней нарежем. Они явно не знали, какие еще можно получить сведения от юнца Сапунова. Просто хотели чего-нибудь еще. Митя, хоть и едва уже шевелил мозгами после бесконечных ударов по голове, все-таки умудрялся хитрить, рассказывал только то, Что могло быть известно библиотекарши Ларисе, об остальном же давал смутную картину. Так продолжалось несколько дней. К избиениям прибавилась еще одна пытка, именуемая инкубатор. Засовывали с завязанными руками и скаляпом в роту в клетку с курами. Лишенные трех четвертей жизненного пространства, куры гадили на непрошенного гостя, а потом начинали остервенело расклевывать ему все обнаженные участки тела. В одной из ночей после целого дня разговоров и инкубатора Митя полубредил в общей яме под густо падающей с небес белой благодатью тетя Агашиной, сладчайшей и теплейшей, единственно любимой, сопровождаемой Меричкиным шопеном манной кашей. Подполз еле живой Круткин, уткнул голову ему в колени, трясясь от рыданий, пробудил к реальности. — Митька, прости, не выдержал я. Раскололся. — Заложил я тебя, родной мальчик, единственный мой друг. Сказал, что ты добровольцем к немцам пошел и меня увлек. — Ну что ж, спасибо, Гоша, — усмехнулся Митя. — Другого я от тебя и не ожидал. — Будь здоров и выживай. А с меня этого всего уже хватит. Он был уверен, что его теперь немедленно шмальнут там, где они всех шмальуют за мусоркой. Однако сразу же после Гошкинского предательства все как-то странно переменилось. Во-первых, их обоих перевели из ямы в сарай, где даже крыша была хоть и худая. Во-вторых, стали малость подкармливать, то баланды скотской дадут. то даже солдатской каши, не то что в яме, куда раз в три дня одну лишь бадью гнилой картошки сбрасывали. Допросы пошли более по деловому, меньше стало мата, слюна извержение, истерик, хотя, конечно, засаживали порой по-прежнему очень крепко. Потом Двое совсем уже серьезных появились, по всей вероятности, прилетели с большой земли, и эти уже совсем никаким хулиганством не занимались, и даже спиртягой от них не пахло. Больше всего их интересовал тренировочный центр Дабендорф, где ребята провели четыре месяца перед отправкой на Украину. Кого там видели? И что можете сказать о Боярском, Малышкине, Благовещенском, Желенкове и особенно о Зыкове? Появлялся ли перед вами сам Андрей Андреевич? — Какой, простите, Андрей Андреевич? — расторопно переспросил Гошка. — Что же вы своего вождя Власова по имени-отчеству не знаете? — усмехнулись серьезные товарищи. Ну, а немцы какие с вами работу проводили? Вот, например, некий Вильфрид Карлович появлялся? А вот такой фон Тресков. Тут уж Гошка просиял. Помнишь, Мить? Мы его Треской прозвали. Мы его, товарищи, Треской дразнили. А ну-ка, перестань веселиться, предатель Родины! Нахмурились вдруг серьезные товарищи, и Гошка тут же скис, поняв, что от расстрела все же совсем не гарантирован. Далее еще более странный какой-то поворот произошел с Митией. В ходе допроса пришлось ему рассказать свою биографию и, естественно, упомянуть о том, что воспитывался с восьми лет в семье профессора Градова. Аллося!、Вот Не вспомнят про сыновей, врагов народа, надеялся он, не зная, что его приемный дядя Никита давно уже не враг, а великий герой народной войны, командующий легендарным резервным фронтом, маршал СССР. Серьезные товарищи молча переглянулись, получив эти сведения, после чего Мите был переведен в теплую землянку. возле которой был поставлен отдельный солдат. Фронт уже прошел через их края, и теперь партизанская база оказалась в близком тылу сражающихся войск. И однажды на эту базу прибыл по Митькину душу странный гость. Он пролез большой лысой морщинистой башкой в землянку, а за ним сам командир бригады внес керосиновый фонарик. Поверх формы на госте был овчинный тулуп, так что чина не различишь. Однако ясно, что чин большой. Больше часа сидел гость в вонючей землянке и задавал страшному от исхудалости и побоев юнцу вопросы о его жизни в семействе Градовых.